Джафар поднял голову. Было темно и страшно холодно. Тело задеревенело. Натянул куртку, одел ботинки. Теперь его начала бить крупная дрожь. Зубы стучали, выбивали морзянку. С трудом удалось надуть матрас. Закутавшись головой в палатку, он провалился в сон. Утро выдалось холодное и сырое. Джафар вышел в зал который когда-то был ангаром, натянул веревку, по которой спускался, и, откинувшись назад, сильно дернул. Веревка оборвалась, и он упал на спину. Веревку целые сутки раскачивало ветром, и она терла вся камень. От меня остался бы мешок с костями. Остальное тоже правда, думал он, глядя в потолок. У меня три варианта. Не хочу снова анабиоз. Это как смерть. Осталось два. Жить для себя или жить для них. В любом случае, надо оживить базу или бункер. Или то и другое. В любом случае, надо идти на контакт с местными. Камил сказал, что я легко смогу починить кибер в бункере. Огромно ментнул, что мне может понадобиться главный компьютер базы. Надо осмотреть базу, взять со склада то, что утонуло в реке, что-нибудь из одежды. Он пошел в мастерскую, поискал, из чего можно сделать факел. У стенки заметил тележку со сварочным аппаратом и двумя баллонами. В голубом кислород, в белом ацетилен, вспомнил Джафар инструкцию. И какой из них угол белый, оба облезли. Попытался открыть вентиль на одном, не удалось. Взял разводной ключ, повернул. Тишина. Повернул вентиль другого. Легкое шипение. Продул шланг горелки, привинтил к баллону, открыл вентиль. Поднес зажигалку. Вспыхнуло желтое пламя. Вынул из пустой баллон. Укрепил проволокой горелку, чтоб смотрела вертикально вверх. Получился светильник типа газового рожка. «Повезло», — думал он, толкая перед собой тележку по коридору. «Я же из той категории, которой всегда везет». База умерла давно. Правда, в вечных аккумуляторах малой энергоцентрали осталась капелькой энергии. Но так мало, что тяжелому вертолету не хватило бы на три часа полета. Да и самих вертолетов и флайеров не осталось. ангары шумный. Тяжелой техникой располагались подальше от жилой зоны, той части базы, которая откололась. Лукая тележку перед собой, Джафар обошел стеллажи складских помещений. Здесь было все. Но найти нужную вещь без складского компьютера было очень трудно. К тому же очень много вещей было изготовлено в шиппотребовском исполнении из недолговечных, быстро разрушающихся материалов. Как они попали в дальний космос — загадка. И все же Джафар нашел все, что искал, за исключением оружия. стеллажи склада оружие ставили пустые и пыльные, только таблички напоминали о том, что в них хранилось. Джафар сидел, свесив ноги в пропасть, и думал, что избрать своей резиденцией — базу или бункер. База была больше и лучше оборудована. Но на ней нет никакого транспорта. Энергия осталась чуть-чуть. И чтобы выйти куда-то, надо спускаться с высоты 150 метров. Это как 50 этажей без лифта. Потом подниматься. Бункер, конечно, поменьше, но какой-то родной, обжитый. Там есть слабенький, но постоянный источник энергии. Есть фаер, который можно починить. Решено. Резиденция? бункер если понадобится что-то с базой можно слетать на плеере.